Глава 17. Шанталь Первое, что я сделала, когда вернулась домой, набрала себе полную ванну горячей воды. Щедро насыпала в нее ароматную соль, добавила пену понемногу гелей из множества баночек и тюбиков, что стояли на полке, а еще кучу косметических примочек, от которых над округлыми бортиками поднялась высокая розовая пенка, пахнущая клубникой. Скидывая на пол грязную одежду, я приняла решение выбросить ее, а не отдавать в чистку. А забравшись, наконец, конец горячую воду, тихонько вздохнула от счастья. «Хорошо-то как!» Пристроила голову на специальном выступе, смежила веки и какое-то время просто лежала. Минут не считала, но прошло, наверное, не менее получаса. Приподнялась я лишь когда вода начала остывать, а кожа размокла и покрылась пупыршками. Но и это не заставило меня выбраться из ванны, наоборот. Я немного спустила воды и налила еще горячей. Такую процедуру я повторила еще два раза, давая возможность телу отдохнуть, а кожа напитаться влагой. Поначалу у меня никак не получалось почувствовать себя чистой и свежей. Стоило закрыть глаза, и я как будто вновь оказывалась в пещере, в пыли, в сырости и грязи. Элай находился рядом. Не скажу, что соседство с хозяином теней было неприятным, но сама обстановка действовала угнетающе. Впрочем, внутреннее напряжение постепенно ослабло. И вот, разомлевшая, напарившаяся и довольная жизнью, я отправилась в постель. Сон меня не клонило. Сейчас больше всего хотелось упасть на кровать, провалиться в мягкую перину, укрыться тонким покрывалом, обнять подушку и просто полежать, наслаждаясь ощущениями. все таки я очень ценила комфорт, и долго существовать без кровати, подушки и горячей воды не смогла бы. все таки накопленные сзади усталость и переживания дали о себе знать и я довольно скоро погрузилась в мир грез, так и не дождавшись прихода Себастьяна. Проснулся уже утром, за окном ярко светило солнце. Распахнув глаза, я улыбнулась новому дню, а потом с удовольствием потянулась и встала. Сегодня все должно пройти прекрасно, больше никаких тайн, загадок и недомолвок. Начинаю новую жизнь. Коснувшись массивного ярко-зеленого кулона, который надела перед сном, я в который раз подивилась тому, насколько изменчива судьба. Закончив на этом, с философскими размышлениями я умылась, надела легкое желтое платье и спустилась вниз. Не успела преодолеть и половину лестницы, как услышала наносящаяся со стороны кухни звон посуды. Доброе утро! радостно воскликнула, входя внутрь. Однако это был вовсе не супруг. Доброе утро, Шанталь! Отозвалась тетушка Бонифер, которая колдовала у плиты, готовя очередной шедевр кулинарного искусства. Судя по ароматам розмарина и специи, сегодня нас собирались побаловать буженины из отборного мяса. «Ты сегодня рано». Да вот проснулась. Я попыталась за улыбкой скрыть свое разочарование. А Себастьян еще не спускался? «Уже убежал. Даже не позавтракал». Неодобрительно качая головой, пожаловалась старушка. Весь из себя серьезный, сосредоточенный, а глаза так сверкают, сразу видно, что счастлив. Она вновь повернулась ко мне и многозначительно улыбнулась. Я лишь угукнула в ответ. Но не рассказывать же ей, что счастье моего супруга не имело ко мне никакого отношения. А он ничего не просил мне передать? Нет. Я даже слегка обиделась. Как-никак мы оставались мужем и женой. Или уже нет. В любом случае, мы были друзьями. И вот теперь он избегал меня, словно бы вычеркнул из жизни, как ставшую ненужную вещь. Разве я заслужил такое отношение? «Не расстраивайся, дорогая. Мужчины все такие». Тут же принялась утешать старушка, быстро собирая мне завтрак. Небось в академии опять что-то случилось. Юные маги гораздо творить всякую ерунду. А Себастьян — декан боевого в культе, а то у него дел еще больше. «Конечно, я понимаю», — вздохнула я, присаживаясь за стол. «Однако, как ни крути, поговорить нам все равно следовало, особенно после вчерашнего. Наметить план действий, обсудить...» Как мы будем жить дальше массу подобных мелочей? Впрочем, за завтраком я не скучала. Пока готовила, тётушка Бонифер развлекала меня историями о необычных, смешных и курьезных случаях в Академии. Правда, слушала я её невнимательно, больше сосредоточившись на собственных проблемах. То, что наш фиктивный брак доживает последние дни, я осознавала в полной мере. Лица, из-за которых всё это затевалось, уже знали о нашем обмане, так что смысла притворяться я не видела». Плюсом к этому беременность и сель, которая срочно требовалось узаконить. Особенно если учесть нестабильное состояние красивой магички. Только вот если месяц назад моя судьба была определена, то сейчас возникали вопросы. Это раньше я являлась обычной травницей. Сейчас же превратилась во владелицу могущественного артефакта. Первую из возрожденного рода Обен. Интересно, как мама с папой отреагируют на такое известие? Подумала я, вновь перескочив с одной мысли на другую. И Ирис еще. Про Дези тоже неплохо бы узнать. Надеюсь, с ней все хорошо. Потеряв виски, я заставила себя вернуться к более насущным проблемам. Из-за артефакта спокойной жизни мне не видать. Все захотят заполучить силу и власть. Да и император не останется в стороне. Но я не желала снова выходить замуж, даже за Илая. Мне вообще неприятно было думать, что он вознамерился взять меня в жены лишь ради спасения от посягательств остальных». И пусть я знала, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. Илай меня любит, он сам признавался и доказывал силу своих чувств. Однако хотелось-то все равно по-другому. В первый брак я вступил по приказу герцога. Мы о тогда не спрашивали. Я спасала старшую сестру и собственную семью. И вот теперь получалось, что и второй брак мне тоже навяжут. А я мечтала о романтике. Хотелось свиданий, прогулок в парке, взглядов и улыбок. Букетов цветов, шоколадных конфет и прочих глупостей. Я хотела... хотела быть как все, только вот не получалось. Не быть необычной уже никогда. И самое обидное, что мне оказалось не с кем обсудить создавшуюся ситуацию. Мама находилась далеко. Да и не поняла бы она, а настоящих подруг у меня не имелось. Конечно, можно было поговорить с Дианой, но я сомневалась, что это правильное решение. Мы дружили но не до такой степени, чтобы вести откровенные беседы о личном. Так прошло еще несколько часов. Тетушка Бонифер давно покинула дом, а я продолжала бесцельно бродить по комнатам. Даже спустилась в лабораторию. Но травы и настойки меня сейчас больше раздражали, чем успокаивали. И вот, когда я поднялась наверх, раздался стук в дверь. Я гостей сегодня не ждала. «Кто там?» — осторожно поинтересовалась, коснувшись рукой стены, которая слегка... Завибрировала под моей ладонью. «Студентка!» — сообщил дом. «Ясно», — вздохнула я и поплелась открывать. На пороге стояла первокурсница. Имени я не запомнила, но она бывала на моих лекциях и даже что-то отвечала. А еще усердно писала конспекты. В общем, обычная студентка, светловолосая, улыбчивая, с карими глазами и курносым носом. «Здравствуйте, леди Канте, а я к вам!» — быстро произнесла она, стоила мне приоткрыть дверь. «Ко мне?» — удивилась я. «Но я пока не преподаю...» «Или преподаю...» «Как-то я упустила этот момент...» «Может мне преподавать в академии или уже нет?» «Наду Себастьяна уточнить...» «Или у Элая...» «Как же много появилось вопросов!» «И хоть бы один ответ...» «А я по другому поводу...» «Во время лекции профессору Форстенберг стало нехорошо...» «Кажется, она потеряла сознание...» «Меня просили передать вам...» Исель потеряла сознание...» «Ух, как же так?» «Немедленно веди меня туда», — велела я, выскакивая на улицу. Я считала себя части виновной в плохом самочувствии Есель, и теперь меня охватило волнение такой силы, что я не сразу обратила внимание на подозрительные нестыковки. А ведь их даже на первый взгляд нашлось немало. Во-первых, почему Себастьян не попросил о помощи Тима, Фила, Диану или на худой конец близнецов? Почему вызвалась эта странная девочка-первокурсница? Во-вторых, ее улыбка. Она выглядела очень подозрительной. Когда говорят о том, что кто-то пострадал и нуждается в помощи, так не улыбается. Или у нее такая реакция на стресс. Ну, а в-третьих, я понятия не имела, почему, но мне вдруг стало тревожно. Поэтому, когда мы уже почти достигли учебного корпуса, я резко остановилась и, взглянув на девушку, спросила. «Как ты сказала, тебя зовут?» «А я и не говорила». Широко улыбнулась моя провожатая, и в ее карих глазах промелькнуло какое-то нехорошее выражение. «Да это и не важно, вы все равно ничего не вспомните». «Что это значит?» — сухо поинтересовалась я, отступая назад и хватаясь рукой за кулон. «Помощь артефакта мне бы сейчас не помешала. Только вот он был далеко. Я до конца на него не настроилась, отказываясь принимать силу. Да и мне просто не хватило времени». Девчонка быстро достала какой-то флакон и брызнула его содержимым мне в лицо. Отвернуться я успела и даже прикрылась, но все равно сделала вдох. Всего один крошечный глоток кислорода, но его хватило, чтобы голова закружилась. Дар травницы сработал без осечек. Я практически моментально разобрала зелье на составляющие и выяснила его свойства. Только это ничем мне не помогло. Его называли успокоительным. Не то средство, которое я использовала, На собственной свадьбе она намного сильнее и в куда больше концентрации. Кроме того, на меня обычного человека, оно оказывало очень серьезное действие, не только успокаивая, но и блокируя сознание. Еще один вдох и тело будто окаменело, а я стала его заложницей, которая все слышала, все осознавала, чувствовала, но сделать ничего не могла. Вот и прекрасно! ласково произнесла девушка, убирая флакон зельем в карман, и снова мне улыбаясь. Я так рада, что мы друг друга поняли. «Тебе это срок не сойдет, маленькая дрянь», — мысленно прорычала я. «К сожалению, воспротивиться как-то иначе у меня не получилось. Тело мне больше не подчинялось». «А теперь внимательно слушай, что я тебе скажу», — продолжила блондинка. «Мы сейчас направимся к выходу из академии». «Нет, нет, нет, нет». Несложно было догадаться, что девица решилась на такое не по собственной воле. Очевидно, ее подговорили, возможно, даже подкупили. Теперь ей следовало выполнить свою часть плана и доставить меня заказчику, который ждал за пределами Академии. «Ты, леди Канте, будешь вести себя естественно, улыбайся». Мои губы тут же сами собой растянулись в улыбке. Максимально радостной, если не сказать счастливой. «Здоровайся, но не останавливайся. Всем говоришь, что спешишь, тебя ждет посыльный ворот, поняла?» Тело кивнула, а мне оставалось лишь мысленно скрежетать зубами. Только не обижайся, ничего личного. Девица неожиданно ласковым жестом поправила непослушный локон у меня на голове. Как преподаватель ты мне понравилась. Умная, интересная, явно знаешь гораздо больше этого противного Вальдере. Видно, что тебе нравится заниматься травами и зельями. Но мне нужны деньги, а он предложил весьма крупную сумму за то, что я приведу тебя к нему. Интересно, кто этот он? Увы, вариантов имелось более чем достаточно. Уже очень яркая и насыщенная жизнь у меня была этот месяц. Во всяком случае, врагов за это время я приобрела больше, чем за 18 предыдущих лет. Взять того же Вайлдере. Да, после покушения его поймали и посадили в тюрьму, где он и ждал суда. Хотя у него наверняка были помощники и последователи, как и благодетеля, благодаря которым он получил тепленькое место в академии и столько лет считался лучшим зеливаром. Прибавить еще тех, с кем он вел бизнес по выращиванию и распространению дурмана. А ведь из-за меня все закончилось. Обычно такими делами занимались довольно темные личности. Вдруг они решили мне отомстить. Или Джар, пусть его почти оправдали, но ведь он бывший преступник. Да и герцог Райт мог не смириться с моим отказом оставаться женой Себастьяна. Вдруг он собрался действовать более решительно. Не стоило забывать и о Сармиле. Вот уж где действительно желали мне отомстить». Ведь это я лишила предводителей сообщества шанса возвыситься над магами. Такое не прощают. Сармил насчитывал несколько сотен членов, многие из которых являлись довольно успешными и богатыми людьми. Они легко могли оплатить услуги этой первокурсницы. Впрочем, лично я оставила на Кромвая. Не зря прабабушка его так боялась. Кроме того, мне казалось очень подозрительным, что все эти дни о нем не поступало никакой информации. Затаился? Готовился к новому удару? «Ну, уже не столбом, пошли», — нетерпеливо приказала девушка. И «Естественнее, леди Канты, естественнее». Мое тело послушно выполняло чужие приказы. Шло, улыбалось и выглядело вполне естественно. Внутри же меня буквально корёжило от злости и ощущения собственного бессилия. Изо всех сил старался освободиться от воздействия. Мысленно кричал, звала на помощь артефакт, и, лая, и предков, которые говорили со мной через массивный малахитовый кулон. «Только все бесполезно». Я словно билась о каменную стену. Меня никто не слышал. Я осталась одна. Мы благополучно пересекли парку главного входа, так никого и не встретив. У меня теплилась надежда, что кто-нибудь появится, и я смогу, ну, не знаю, подмигнуть, подать какой-нибудь знак. Однако мне и тут не повезло. Очевидно, студенты находились на занятиях. Никто не прогуливал. «Слушай дальше», — тихо проинструктировала девушка, которая шагала немного позади. Сейчас ты подходишь к воротам, здороваешься с превратником и говоришь, что тебя ждут. Он тебя выпустит. Не может не выпустить. Жаль. Я бы хотела, чтобы это существо с когтистой лапы меня остановило. У выхода тебя будет ждать карета. Ты сядешь в нее, будешь исполнять приказы того, кто окажется внутри. Ты поняла мне, леди Конте? Поняла. И сделать ничего не могла. А теперь последнее. Девица остановилась напротив и смерила меня высокомерным взглядом. Ты забываешь меня совсем. мою внешность, голос, образ — все. Ты сама явилась сюда и сама решила выйти. Ага, размечталась. Вот ведь очень ничего не знают. Это зелье не влияло на память, сознание и умственные способности. Оно воздействовало только на тело. Так что я ее запомнила. Очень хорошо запомнила. И при встрече обязательно узнаю и отомщу. Иди же быстрее, нельзя заставлять ждать. В последний раз приказала блондинка. И я пошла, уверенно и достаточно быстро. Приблизилась к воротам и улыбнулась темной фигуре, которая тут же возникла передо мной. Фаус, добрый день!» — весело и непринужденно произнесли мои губы. «Я выйду на минуточку». «Вас не велено выпускать!» — за могильным голосом изрек превратник. «Да, да, да, да, не выпускай меня!» — мысленно проорала я. «Но и останавливать меня ты не имеешь права!» — возразило мое предательское тело. «Мой муж в курсе происходящего. Мне всего лишь надо кое-с кем побеседовать». Когда он отступил, я едва не зарыдал от разочарования. «Ну как он мог? Почему не настоял, не запретил?» «Спасибо», — любезно поблагодарила я и двинулась в сторону кареты, которая ожидала меня у тротуара. Никаких гербов или еще каких-нибудь опознавательных знаков на ней я, естественно, не заметила. Она выглядела самой обычной черной закрытой каретой, Дверца открыл молчаливый слуга, он же помог мне забраться внутрь. Стоило сесть на неудобный диванчик, как лошади тронулись, уводя меня прочь. «Добрый день, леди Шанталь Конте», — произнес незнакомый мужской голос. Из-за царящей внутри темноты рассмотреть что-либо не представлялось возможным, но я точно знала, что никогда не видела сидевшего напротив мага. «Добрый день, я готова слушать вас», — широко улыбаясь, ответила тело. «Ты бы еще поклонилась», — мрачно подумала я. «Моя задача — доставить вас к месту назначения. Не волнуйтесь, это не займет много времени. И чтобы вы не скучали...» внезапно потянувшись ко мне, он быстро коснулся лба пальцами. «И, собственно, на этом все. Меня как будто выключили. Словно механическую игрушку. В итоге весь путь от Академии до таинственного похитителя я провела без сознания. Когда же меня включили...» Кареты я не обнаружила, как и моего таинственного сопровождающего. А жаль, поскольку склонившееся надо мной лицо лорда Кромвея заставило меня мысленно заскрежетать зубами. Так и знала, что он в этом замешан. Впрочем, злиться, ругаться и переживать я могла сколько угодно, толк от этого никакого. Действие зелени закончилось, моё мое тело все еще отказывалось подчиняться. Хотя я старалась. Мысленно пыхтела, рычала, но даже мизинцем пошевелить не сумела. «А вот и наша чудесная бывшая леди Шанталь Конте», — ядовито усмехнулся Кромвой. «Что значит «бывшая»?» Задалась я вопросом, но вслух произнести не смогла, так и лежала на широкой кровати, уставясь в потолок, украшенной лепниной и вычурными рисунками. «Молчишь», — маг противно рассмеялся. «Конечно, молчишь, сказать-то ничего не способно. Как и сделать, Кто бы мог подумать, такое интересное зелье. И как хорошо действует на людей. Ты ведь человек, Шанталь, не маг. Поистине удивительная проницательность. Мысленно фыркнула я, заставляя себя успокоиться и поискать выход из положения. Меня ведь наверняка уже хватились. Непременно бросились на поиски. Меня найдут. Элай никогда и ни за что не позволит обидеть меня. Так что волноваться не стоит. Скоро все это закончится, и тогда... «Тогда я сама себя запру в комнате и не буду выходить оттуда очень и очень долго». «Сядь!» — приказал маг. Тело незамедлительно приняло вертикальное положение, и мне удалось немного осмотреться. Мы находились в богато обставленной спальне с массивной светлой мебелью и шелковыми обоями с огромными розовыми цветами. Широкое окно украшали занавески светло-оливкового цвета. Жаль, пейзаж за ними было не рассмотреть». «У тебя, наверное, есть вопросы», — предположил лорд Кромвей, отходя от кровати и присаживаясь, настоящий напротив небольшой диванчик, на котором лежало несколько маленьких подушечек со смешными кисточками. Он явно чувствовал себя совершенно спокойно и расслабленно. Облокотился о спинку, закинул ногу на ногу и широко улыбнулся. «В моем представлении похитителям следовало вести себя не так вальяжно. Неужели он был настолько уверен в себе?» «У нас есть немного времени до прихода служителя храма Сила, так что можем поговорить». «А зачем нам служитель храма?» — нервно подумала я. «Ты знала, что три часа назад император расторг ваш брак с Себастьяном Конте?» Спокойно поинтересовался лорд Кромвей. «Новость не произвела на меня впечатления. Ну, расторгли, и ладно. Хорошо, конечно, но ведь я и так понимала, что этим все и закончится». Лишь о времени, когда это произойдет, я не знала. Возникал вопрос, откуда сей факт известен моему похитителю? И чем это грозит мне? Теперь, Шанталь Луиза Эббот, ты официально свободна. Но это пока. Ох, что-то мне это совершенно не нравится. Кстати, ты знала, что моя дорогая мачеха украла изобретение моего отца и использовала его против нас же? Неожиданно спросил он, накручивая ус, Я слышала об этом впервые, но испытывала огромное желание поаплодировать столь сильной и удивительно смелой магичке. Я имею в виду блокирующее заклинание. Если правильно его наложить, то найти скрываемый объект невозможно. В результате нам не удалось обнаружить хранилище сокровищ и артефакт рода Обен. А теперь никто не найдет тебя. Правда весело? Кромвый рассмеялся, а потом резко приказал — зло блеснув серо-голубыми глазами. «Улыбайся, Шанталь, улыбайся». И на моем лице тут же расплылась счастливая улыбка, хотя внутри я дрожала от страха и накатывающей волнами паники. «Я позаботился о том, чтобы семейство Конте и этот надоедливый повелитель теней тебя не нашли. Конечно, пока я сам того не захочу. Скажи, что я хорошо придумал». «Вы хорошо придумали». — покорно ответило тело, продолжая широко улыбаться. «Как же мне хотелось ударить себя по лицу со всей силы, чтобы искры из глаз посыпались и челюсть свело, но я не могла даже мизинцем пошевелить. Теперь между мной и артефактом стоишь лишь ты, глупая девчонка, которая решила, будто может забрать чужое. Это мое наследство, мое!» По закону, при в брак Карнели отдала все богатство моему отцу, и раз мой сводный брат погиб, то я следующей в очереди на наследство. Я, а не ты». Взглянув на меня, он жал кулаки, скривил лицо и воскликнул. «Жалкие людишки». Но с этим я бы поспорила. «Артефакт должен принадлежать семье Кромвей. Если бы сто лет назад эта идиотка не заупрямилась, все бы сложилось как надо. Но еще не поздно». Не поздно все исправить. Исправить? Что исправить? Насторожилась я. Мой сын родился со слабым даром. Жена умерла. Внучка. Единственная наследница — пустышка. Наш артефакт ослаб и не сумел дать им силы. Она перегорела. Но ничего, девочка еще слишком мала. Есть шанс все исправить и вернуть ей магический дар. Внучка. Будущее, да, ради такого можно пойти на преступление. Но как Кромвей собрался забрать артефакт? Решил договориться? И зачем нам, служитель храма? Словно услышав мои мысли, Кромвей перестал говорить загадками и честно рассказал о своем плане, не забывая издевательски улыбаться и явно гордясь своей идеей. «Мы с тобой поженимся, и я стану законным владельцем артефакта семьи Обен». «Нет, нет, я не хочу, это невозможно!» «Сейчас нас поженят, и ты добровольно дашь свое согласие!» «Но это неправильно, это все зелье!» «Конечно, найдутся те, кто попробует оспорить наш брак!» Гаденько улыбаясь, продолжил Кромвый. «Однако, смею заверить, у них ничего не получится. Не будет доказательств!» «А как же я...» Поднявшись с дивана, он приблизился ко мне, протянул руку и коснулся лица, мимолетной ласки, от которой мне едва не стошнило. «Как же мерзко и противно! Хорошо хоть целоваться не полез». «Несчастный случай. У меня много врагов». Кромвой провел пальцами по моей щеке, слегка оцарапав ногтями кожу на скуле. «Одно, единственное покушение, и моя юная супруга погибнет». Большой палец коснулся губ и слегка нажал на нижнюю, Рассвете лет такая жалость. Поймав прядь моих волос, Макс слегка потянул ее. Естественно, я буду горевать, особенно когда стану единственным хозяином древнего артефакта. Вот же гад, негодяй, монстр! Мне срочно требовалось что-то придумать, найти выход. Моя история не может закончиться так. Это как минимум нечестно, несправедливо. Так нельзя. Однако я не представляла, что предпринять в ситуации, когда тело полностью подчинено Кромвею. Я оказалась не способна даже моргнуть, а блокирующее заклинание не позволяло Илаю найти меня. Выхода не было. «Нам пора», — провозгласил Кромвей, рывком поднимая меня с постели. «Сейчас ты будешь изображать любовь и счастье, Шанталь. При всех скажешь «да» и повторишь слова брачной клятвы». «Ты поняла меня, дорогая?» «Нет», — мысленно прорычал я, продолжая биться в плену собственного тела. «Да, я все сделаю», — ответила она вслух и влюбленными глазами посмотрела на великого лорда и мага. Вот так, освободив от одного брака, меня тут же вынуждали вступить в другой. Комнату мы покинули под руку. Со стороны наша пара выглядела хоть и странновато, но вполне приемлемо. Жених почтенный лорд и великий маг благородных кровей. Да, ему немного за сто, но магов возраст только украшает. Тем более, что внешнему не дашь и пятидесяти. Темные волосы и небольшая бородка лишь слегка серебрились благородной сединой. Кончики усов залихватски приподнимались вверх, а серо-голубые глаза сохраняли ясность. И невеста, хрупкая блондинка с сияющими от счастья голубыми глазами, тоненькая, как тростинка. Изящная и очень счастливая. А еще насквозь фальшивая. И кому было дело до того, что невеста выходит замуж по принуждению? Правильно, никому. Нынче желания девиц мало что значили. Считалось, что для них главная семья, положение в обществе и обеспеченное будущее. Кромви был прав. После моей смерти доказывать уже будет некому и нечего. Прошагав по длинному коридору, застеленному красным ковром, мы достигли широкой лестницы, которая вела на первый этаж. По ней спустились в большой холл, свернули направо, прошли еще немного и оказались в зале, где уже все подготовили для совершения магического брачного обряда. Да-да, кроме не собирался хитрить, как Себастьян, и свадьбу запланировал по обычаю магов. Такой брак не подразумевал разводов. Единственным способом избавиться от опостылившего супруга Оставалась смерть. На протяжении всей дороги от спальни до зала я отчаянно звала на помощь. Мысленно кричала, изо всех сил билась о стену, которая воздвигла вокруг моего сознания проклятое зелье. Рыдала, проклинала и снова кричала. Умоляла, просила, клялась, угрожала и шла на уступки. А еще непрестанно повторяла имя Элая. «Он ведь любит меня, а я люблю его». «Он должен меня услышать. Просто обязан. Настоящей любви — ничто не помеха. Никакие зелья и заклинания, и козни недоброжелателей не могут стать у нее на пути». Это было последнее, на что я надеялась. Я верила в своего хозяина теней. В нас. Верила. И с ужасом понимала. Он не успеет. Ему попросту не хватит времени. Кромвый хорошо подготовился. Наверняка у него имелись уши среди близкого окружения императора. Именно от них он узнал о просьбе герцога Райта и Элая об аннулировании нашего с Себастьяном брака. И понял, что это шанс. Шанс, который он не собирался упускать. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — молила я, с ужасом наблюдая, как мы приближаемся к алтарю, где ждет облаченная в серой одежды служитель храма Силы. От него не стоило ждать помощи. Он не откажется заключать магический союз. Карнелия, буквально провыла я, когда мы встали рядом с небольшим алтарем, где лежал ритуальный нож и золотой кубок, украшенный крохотными изумрудами и бриллиантами. «Ну где же ты? Где твой дух? Почему ты остаешься в стране? Почему не помогаешь мне сейчас? Еще немного, весь твой план рухнет!» В душе еще теплилась надежда, что кулон, который продолжал висеть на груди, поможет. Он ведь позволял держать связь с предками, а те с артефактом. Однако мне так никто и не ответил. Тишина. Я осталась один на один со своим будущим мужем. Служитель храма силы держал в руках увесистый фолиант и нараспев читал древние молитвы, которые должны были соединить нас с лордом Кромвием. С каждым произнесенным словом магия вокруг нас бурлила все сильнее и сильнее, Она сверкала и переливалась, словно радуга. Пела и рычала. Завывала ветром и застывала крохотными снежинками на разгоряченной коже. Обдувала ароматами лета и сухих опавших листьев. Это было невероятно красиво и в то же время очень грустно. До конца ритуала осталось совсем немного. После заклятия на крови пути назад не будет. И тут я встрепенулась. Кровь! Они должны будут пустить мою кровь. Это во время свадьбы с Себастьяном я подписывала бумагу обычными чернилами. Но здесь запись следовало делать кровью. И избежать этого нельзя, значит. Значит, у меня имелся шанс. Кровь — сильнейший проводник. И то, на что я оказалась неспособна сейчас, могло получиться с ее помощью, от меня требовалось хорошенько сосредоточиться и постараться успеть. Магия сияла вокруг нас все ярче, пение служителя становилось все громче. А потом он отложил фолиан в сторону, взял в руки нож и низким скрипучим голосом произнес. «Согласны ли вы, лорд Иртон Одер Кромвей, взять в жены Мейсу Шанталь Луизу Эбот. «Да», — спокойно отозвался Кромвей, протягивая ладонь. Лужитель быстро черкнул по ней ножом, и алая кровь, заструившись по руке, упала в кубок. «Согласны ли вы, Мейса Шанталь Луиза Эбот? «Взять в мужья лорда Иртона Одора Кромвея?» «Нет», — мысленно возопила я. «Да», — счастливо улыбаясь, ответила тело и протянула к служителю руку. Нож коснулся моей кожи и надавил, оставляя узкий надрез. Я затаила дыхание. У меня всего пара секунд, потом будет поздно. Едва ладонь пронзила острая боль, как я, собрав остатки сил. Пробилась сквозь крохотный брешь, И мысленно закричала. «Я согласна, я принимаю дар семьи Обан». Первые пару секунд ничего не происходило. Кровь медленно стекала в кубок, смешиваясь с кровью кромвая. Но вот артефакт проснулся. Нехотя, с ворчанием зашевелился, а потом в меня со всего размаха ударило силой. Боли я не испытывала. Души переполняли счастье и восторг. Я ощущала безграничную власть и могущество. Никогда еще не чувствовала себя настолько сильной и уверенной в себе. Даже представить не могла, что могу быть такой. Это великолепно. Неописуемо. И зачем я, дурочка, отказывалась? Стоило сразу согласиться и принять наследство, а не играть в обиженное благородство. Хочу, не хочу, буду, не буду. Передо мной открылся удивительный мир, как будто все эти годы я была слепа, глухая и нема. И лишь сейчас начала по-настоящему жить. Краски виделись теперь необыкновенно яркими и сочными. Искрящиеся нити, которые опутывали окружающее пространство, дрожали, словно тонкая паутинка. Я знала, что если дотронусь до одной из них, смогу сотворить самое настоящее чудо. Нет, не чудо. Магию. Я магичка. Настоящая магичка. Однако в полной мере насладиться открывшимися возможностями мне не позволили. Это в моем представлении время остановилось. Для других же оно текло в обычном темпе. Я услышала крики, слегка приглушенные за грохотания магии в моих ушах, но требовательные и яростные. Потом меня повалили на пол, пытаясь удержать и не позволить двигаться. А ведь я всего лишь потянулась к одной из нитей силы, только хотела почувствовать, каково это. «Держи ее, держи! Блокируй! Не давай магии проснуться!» «Процесс еще не завершён! Блокируйте, блокируйте! Надо отсечь артефакт!» «Отсечь? Лишить меня магии? Того, что по праву принадлежит мне? Я не хочу!» Повернув голову, я сфокусировала взгляд на мужчинах, которые склонились надо мной, больно заламывали мои руки и давили на грудную клетку. Их я не знала, а вот того с перекошенным от гнева лицом, что стоял за их спинами, вспомнила. Лорд Кромвей, мой несостоявшийся муж, тот, кто повинен во всем. Я всегда стремилась быть доброй, понимающей, открытой. Старалась не копить в себе негативные эмоции, ненависть, ревность и злость. Для травницы, которая имеет дело с зельями и лекарственными составами, это было опасно. Отрицательной энергией и мыслями мы могли испортить очень чувствительные к эмоциям растения, слегка изменить их свойства, что привело бы к непредсказуемым последствиям. Я никогда не злилась на родителей, хотя мне всегда казалось, что Дейзи они любят. Куда больше нас, Ирис? Не обижалась на старшую сестру, несмотря на все ее выходки и высокомерные отношения. Даже сейчас, после всего случившегося, готова была простить ее. Я терпеливо сносила несправедливость, когда мне раз за разом отказывали в получении лицензии, когда кривили носы и сомневались в моем даре. Принижали его. Я лишь поднимала голову выше и шла вперед. Но сейчас... Сейчас меня охватила такая ненависть, что мир вокруг потускнел, потерял краски и покрылся черными пятнами с жуткими красно-бордовыми всполохами. Откуда-то нашла сила противостоять тем, кто удерживал меня, чтобы заблокировать связь с артефактом. Я рванулся из захвата до да так, что крепкие мужчины и опытные маги разлетелись по разным углам, едва не задев трясущегося от страха служителя храма, который сжался в попытке прикрыться книгой заклинаний. Только я поднялась, как на меня тут же полетел огромный огненный шар. Краем глаза заметив яркую вспышку, я просто выставила ладонь. Этого было мало, чтобы остановить огонь, во всяком случае, мне так казалось, но почему-то получилось. Шар, продолжая крутиться и сверкать в воздухе, застыл в метре от меня, как и второй, который запустили в догонку. "Ты не можешь, не должна!" заорал Кромвый, который швырял в меня огненные шары, желая оглушить Да, я не могла и не должна была. У меня не имелось абсолютно никаких знаний, однако они имелись у тех, кто занимал мое тело. Не проронив ни слова, они пришли вместе с магией. Именно поэтому я не сразу догадалась, что уже не одна. Хоть сейчас, если прислушаться, если постараться отбросить в сторону гул магии, который мешал сосредоточиться, то можно было услышать шепот десятка магов, моих предков, чья память сохранилась в артефакте. «Убейте я!» Командовал Кромвей еще нескольким головорезом, которые как раз вбежали в открытые двери. «Быстрее! Не давайте ей войти в силу!» «То есть это еще не все? Я не до конца магичка? Артефакт не закончил наше соединение?» Мысленно удивилась я. Впрочем, дожидаться, когда они приступят к выполнению приказа, я не собиралась. Просто направила в обратную сторону висевшие рядом огненные шары. А маги не сумели удержать их. Бабах! После взрыва двое рухнули на пол с обугленными черными пятнами на груди. Вот только любоваться делом рук своих было некогда. У меня летели все новые и новые шары огненные, ледяные, сотканные из бушующего ветра и вспышек молний. Каким-то чудом мне удавалось перехватывать их и швырять обратно, и даже создавать свои, немного неровные, но очень опасные. К моей досаде магов становилось все больше. Создавалось впечатление, будто кромвой наготове была целая армия. Народ уже с трудом помещался в помещение. И я начала сдавать. Нет, сил меньше не стало, наоборот. С каждой минуты она пребывала, голоса в голове звучали громче, а я. Я ведь являлась человеком, пусть и травницей с большим потенциалом, но все равно человеком. Мое тело не предназначалось для такого количества магии. Сначала появилась дрожь, приходящая в возноб. Затем пришла боль перед глазами поплыла, и я непременно пропустила бы следующие два удара, если бы передо мной внезапно не выросла черная стена. Первое мгновение решила, будто у меня галлюцинация, но потом с трудом рассмотрела тени, которые велись вокруг, защищая меня от новых магических импульсов. Боль усиливалась, теперь уже буквально разрывая меня на части. «Слишком много силы, я не смогу всю ее принять, не смогу». Голоса в голове кричали все громче, требуя собраться, Их не волновало мое состояние. Они жаждали мести, власти и могущества. Вскрикнув, я упал на колени и схватилась за голову. «Хватит, хватит! Я больше не хочу!» В то самое мгновение, когда показалось, что этот кошмар никогда не кончится, крепкие руки бережно обхватили меня и прижали к себе. У меня не осталось сил даже сопротивляться. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидала. Голоса вдруг начали затихать а боль пошла на спад. «Шанти! Шанти!» С трудом, разлепив веки, я увидела перед собой знакомые черные, как ночь глаза, и слабо улыбнулась. «Ты все-таки нашел меня!» Прошептала чуть слышно и позволила себе раствориться в окружающей темноте.